Глава тридцать вторая или последняя. Вернувшись домой на такси, которое мне вызвал незнакомец, я отдала родителям пакеты и чуть ли не бегом бросилась в свою комнату. Срочно! Мне срочно нужно проверить свои вещи. Но хоть что-то должно же было остаться из -за резгвина, Хоть что-то подтверждающее, что мне все не привиделось, что это не плод моей богатой фантазии. Перетряхнув всю сумку и прощупав каждый сантиметр своей одежды, я села на пол и уставилась на стену слепым взглядом. Ничего, ни договора с Тернером, хранящегося в сумке, ни договора с Ашрусом, ни денег, ни кулона для связи, даже пыли на сапогах и куртке не было. Как будто я просто задумалась и за пару минут своей обычной жизни нафантазировала все события, произошедшие со мной. И академию, и студентов, и зомби, и Алана. Сердце полоснуло такой болью, что я, не сдержавшись, прижала руку к груди и застонала. Только эта боль и подтверждала во мне уверенность, что все было что мужчина с самыми ласковыми серыми глазами и седыми волосами существует, что волшебная академия где-то есть, и в ней учатся и работают удивительные люди. Боль и мое упрямство продолжали меня удерживать от банальной истерики на протяжении нескольких недель. А еще тоска, сумасшедшая, безумная. Даже мама заметила, что с ее дочерью что-то не так, и попыталась вызвать на откровенный разговор. Но кроме того, что у меня обычная зимняя хандра, ничего не добилась. Да и как я могла рассказать родителям, что работала, нашла друзей и подопечных, влюбилась в другом мире? Они сдадут меня в дурку и будут правы. Как-то вечером, проходя мимо комнаты родителей, Услышала их приглушенные голоса. «Ой, Вовк, я так переживаю! Алиска сама не своя ходит. А в чем дело не говорит?» «Наверное, я в первый раз слышала от мамы такое искреннее беспокойство обо мне». «Мать, с ума не сходи!» ворчал в ответ отец. «Дочь она сумница. Ей работу нужно и мужика нормального». А эта пандемия, будь она неладна, лишила ее любимого дела. Алиске обстановку бы сменить, да круг друзей расширить. Ее-то девки все замуж повыскакивали уже или собираются, а наша одна. Да ты что? Она молодая, красивая, одна не останется точно. А обстановку? Вов, знаешь, я видела, что она просматривала объявления о работе в других городах. «А вот зачем ей это?» Я прислонилась к стене, не в силах уйти от комнаты родителей. Оказывается, все-то они знают и видят. Только я была слепа и не замечала, как они волнуются. Слишком погрузилась в свои переживания. «Ну и что? Вон у Люськи твоя дочь вообще во Францию переехала. Замуж там вышла, беременная ходит. Что, плохо, что ли?» — Совсем дурак, да? Это же другая страна. Ну как отпустить своего ребенка так далеко? — Сама ты. Ты пойми, ей жизнь нужно устраивать. Дочь счастливой должна быть, а не ходить, как призрак по дому до да нашей с тобой прихоти удовлетворять. Ты глянь на нее, глаза потухшие совсем. Ты такое ее видеть хочешь? — Нет, конечно, Володь, но другой город. Да хоть другой конец земли. Главное, чтобы ей хорошо было. А у нас будет повод от своей работы отвлекаться и в гости к ней ездить. Поняла? Ой, да иди ты, командир, носки лучше сними. Опять в кровать в носках лезешь. А потом мы их из-под нее шваброй выковыривать будем. Дальше я слушать не стала. Родители могли ворчать друг на друга из-за цвета пододеяльника а сами при этом обниматься, улыбаясь друг другу. Вместо этого я отправилась на кухню, чтобы выпить чай. Снова наступала ночь, и в голове по сотому кругу крутились мысли. Нормально спать у меня не получалось. Я как будто поменялась аланым местами. Теперь мне регулярно снились всякие кошмары, а днем в душе был полный раздрай. «Свадьба подруги?» Я благополучно пропустила, сказавшись больной. Наверное, неправильно так было делать, но найти в себе силы, чтобы идти на торжество и выглядеть счастливой, когда в груди черная дыра, высасывающая все эмоции, я просто не смогла. А через пару дней и правда слегла в кровать. Не иначе карма меня настигла. Чудовищная слабость, полубредовое состояние и совершенно пропавший аппетит были достаточным поводом к истерике мамы. Она вызвала врачей, скорую, несколько раз приходили на дом брать анализы, но в итоге только разводили руками. Причин для такого состояния они не могли найти. Съездив в больницу на КТ, УЗИ и прочие малоприятные процедуры, я махнула рукой. «Анализы хорошие!» Ковид не подтвердился, сердце сильное, легкие здоровые, анализ на онкомаркеры тоже пришел отрицательный. К черту всех врачей, дайте спокойно отлежаться. Вот только лучше мне не становилось, пока однажды ночью в комнате не загорелся тусклый свет, совсем не раздражающий глаз, и хорошо знакомый голос не прошептал с возмущением. "Сестренка". Ты совсем с ума сошла? С магией в крови она на землю перенеслась. Позвать не могла, что ли?» Надо мной склонился Аш, и его прохладная ладонь легла на лоб. М -м -м, «Как приятно! Даже сразу лучше стало!» Кулона? Нет! Еле-еле по слогам смогла в ответ прошептать. «Как нет? Алис!» Ну что я могла сказать? Я и сама очень удивилась, что его не было со мной. Хотя помнится, я решила, что раз по условиям договора я должна вернуться домой со всеми своими вещами с земли в тот же день, когда исчезла, то и кулона быть не должно. Но объяснять сейчас всего этого я не могла, лишь слабо качнула головой. Так, мелкая, тут я тебе помочь не могу. Тебе вернуться надо. Ты без магии Резгвина помираешь? В каком смысле помираю? У меня даже глаза от удивления распахнулись. Ой, не смотри ты на меня так. Магию тебе, конечно, сам дал. Но она подпитывалась именно тем миром. Он был предохранителем на случай, если ты вот так перенесешься. Он бы тебя и питал, и связь со мной оставалась. А теперь тебе одна дорога давай Казаюшка, идем к братику на ручки!» Выбора он мне, естественно, не оставил. Завернул в одеяло, как гусеницу, и поднял на руки. Я только простонать смогла. «Да не боись! Родителям твоим память чуток подотру, а потом здоровье твое поправим и решим, как с ними быть. Ну, держись крепче!» Этот наглец... Слегка подкинув меня, поменял расположение рук и щелкнул пальцами. Знакомое туманное облако выросло посередине моей спальни, и мы шагнули в него. Снова чувство падения и звон в ушах, а затем я жадно втянула в себя сладкий воздух, наполненный ароматом золотых колокольчиков. Чувствуя, как легкий и заполняет знакомый запах, где-то взяла в себе силы и возмущенно ляпнула. Денег, между прочим, тоже не было. Раскатистый счастливый смех сотрясал грудную клетку Ашруса, пока он довольный шагал со мной на руках ко входу в академию. — Конечно, не было! Ты ж меня не вызвала! Кто бы тебе их принес? — ответил Баламут, как только успокоился. Я же, повернув тяжелую голову, с жадностью рассматривала родную академию. В предрассветных сумерках было плохо видно, но чем ближе мы подходили к зданию, тем шире у меня распахивались глаза. Академия выглядела заброшенной. Краска с фасада облупилась, половина наличников на окнах мотались кое-как, дверь и та висела косо, а ступеньки лестницы скрипели. Что с ней случилось? Ой, да не обращай внимания. Она скучала по тебе. Скучала? По мне? Академия? Моя ж ты родная. А я-то как скучала по этому месту. По мне? На всякий случай спросила Уаша, на что получила полный какого-то обещания взгляд и многозначительное. По тебе. И не она одна. Когда мы зашли в холл, Ашрус, даже не думая о том, что ночью нормальные люди, а уж тем более студенты спят, громыхнул на все здание. — Тернер, тащи свой зад сюда! У меня для тебя сюрприз! Сердце сделало кульбит, а ладошки вспотели тут же, как я услышала шаги на втором этаже. — Алан, Боже мой, Аллан! Вспомнив, что я вообще-то болею и уже три дня не была в душе, чуть не помянула дохлого драва и мать Слаха в одной словесной конструкции. А прикинув, в каком я сейчас виде, еще пожалела, что не умею падать в обморок по желанию. Закрыв глаза, сделала вид, что я сплю. — Эй, к чего? — шепнул на аж, заметив мой маневр. «Нет меня!» – вышла вся, – ответила сквозь зубы. Тихий смешок оборвался вместе с вопросом, заданным с такой тревогой в голосе, что я чуть сама себя не выдала. «Аш! Алиса! Слахи тебе разорви! Ашрус! Что с ней?» Меня подхватили сильные руки, крепко прижимая к широкой груди, и тут же окутал любимый аромат. — Алан! — стесняется она, ну и болеет немного. — Болеет? — лба коснулась теплая, немного колючая щека. — Стесняется? — аж расхохотнул и спокойно подтвердил. — Организму нужна подпитка местной магии. Не переживай, тут с ней точно все будет в порядке, через пару дней слабость пройдет. Не став ничего объяснять по поводу моего стеснения, Ашеру весело насвистывая, куда-то пошел, обронив напоследок. «Все! Неси свою пропажу умываться и в кровать! Завтра увидимся!» Судя по тому, как в холле стало тихо, братишка ушел. Только легкое, чуть прерывистое дыхание Алана и быстрый стук его сердца нарушали для меня тишину Академии. «Алиска, родная моя!» Легкие поцелуи стали покрывать мои щеки, лоб, подбородок. Маленькая, Никогда. Никуда. Ни разу. Вот только попробуй еще раз так исчезнуть. Я чуть не умер в кресле твоем. Слышишь меня? Исчезла. С ума меня свела. Напугала. Да я посидел весь. Последнее заявление было настолько возмутительным, что я даже распахнула глаза и тут же пропала, пойманная в ловушку серых глаз. «Ну привет, вредина!» «Ну-ка отпусти меня, обманщик!» «Посидел он из-за меня!» Я пыхтела сердитым ежиком и даже пару раз слабо дернулась, а сама не могла насмотреться на любимое лицо. «Да распакуйте уже меня кто-нибудь! Я обнять его хочу!» «Даже не мечтай! Отпустить! Еще чего выдумала! Я уже один раз выпустил тебя из рук, и ты растворилась в воздухе. Больше я этого не допущу, ясно тебе?» «Что, так и будешь на руках носить?» «Конечно, я шутила. В туалет я категорически отказываюсь ездить на Алане, да и вообще!» Но его ответ прозвучал серьезно. Слишком серьезно. Всю жизнь. Оказывается, за время разговора мы успели подняться на второй этаж и зайти в нашу гостиную. А как только за нами закрылась дверь, Алан смял мои губы поцелуем. Уже позже, после того, как я окончательно пришла в себя, выяснилось, что время на земле и в Эрисгвине течет по-разному. И если для меня прошло три недели, то здесь пролетело уже три месяца. Также мне предстояло узнать, что помимо любимого и очень любящего мужчины у меня теперь и новая должность – директор Академии. Наша старушка сама это решила, выбрав меня хозяйкой, что и продемонстрировало, стоило мне отсюда исчезнуть. Оказалось, что эту Академию построили и напитали магии братья семьи Чертан а самый младший еще и вложил кусочек своей души в здание, из-за чего Академия стала живой и обрела характер. Да и вообще являлась самым большим артефактом, когда-либо созданным магами. Братья были одними из самых сильных за всю историю Резгвина. Это именно их портреты висят у нас в библиотеке. Единственное, что мы так и не нашли в дневнике младшего из семейства – какой магии владел четвертый из братьев, портрет которого появился позже всех. Известно только, что он внебрачный сын, но признанный отцом Чертанов. Еще я узнала, что Лиам после моего исчезновения сбежал из академии, вскрыв ту самую дверь с печатью, забрал то, что за ней находилось, и ушел, никому ничего не сказав. Халанд с Нейтоном до сих пор гадают, что все же больше повлияло на парня. Мой уход или правда об его отце, которую они посчитали нужным ему рассказать. Мужчины. Да, Нейтан вынужденно жил в академии, дожидаясь Ашруса. Он решил дать шанс молодому создателю вернуть свою душу в тело. Поэтому сразу после того, как Аш вернул меня несколько часов домой, чтобы я могла попрощаться с родителями, скормив им сказку про работу в другом, очень отдаленном городе, и собрать вещи, два друга покинули нас, пообещав, что они ненадолго. Перед уходом Аш вернул мой кулон. Он нашел его рядом со входа в метро, на том самом месте, куда я перенеслась из академии. Банально лопнула цепочка а я и не заметила, когда шеи соскользнул такой важный подарок. Хорошо, что магия Аша не позволила никому обнаружить волшебный предмет. С моими близкими братик тоже очень хорошо поработал. Они не помнили того, как я болела, зато были уверены, что мне поступило шикарное предложение о работе. Скрипя сердце... Мама таки смогла смириться с моим срочным переездом. А Ашрус пообещал переносить меня в родной мир по первому требованию, а главное, в любой временной промежуток. «Лучше уж я буду подрабатывать межмировым такси, чем снова смотреть, как вы страдаете друг без друга!» Указав на нас салоном, проворчал этот удивительно добрый и отзывчивый создатель после чего схватил Нейтана за руку и утащил его вместе с вещмешком в портал. Но это все было позже. А сейчас были сводящие с ума поцелуи, признания в любви и обещания провести эту жизнь вместе. И Аллан сдержал слово.